Хозяин, парень. Олег Аксентьев работал в криминальных новостях. Работал главным образом независимо, если и продавался, то по мелочам, в целях облегчения себе работы. Скорее, услуги из за разряда «ты мне, я тебе». С определенного времени, а точнее полгода спустя после губернаторских выборов, всерьез принялся копать под старую администрацию. Злоупотребление с северным завозом, в строительстве, по драгметаллам. Успел опубликовать парочку статей, потом внезапно замолчал. Иные утверждали, что кто-то из заинтересованных лиц сумел таки с ним договориться, но точной информации на этот счет нет. Однако точно известно, что он резко перестал копать. и около полугода совершенно не занимался прежней дичью. Честно говоря, лично я верю, что никто его не заказывал, что это все таки примитивная бытовуха. Шпана, вечер, ограбление, кирпичом по голове. Все ведь указывало на то, что он прекратил копать. Совсем. Зачем его при таком раскладе убивать? Нелогично и нерационально. «Что вы еще хотите освежить в памяти?» «Да ничего», — сказал Петр спокойно. «Я же сказал, причудо». Едва оказавшись дома, он прошел в кабинет и разорвал конверт, еще садясь за стол. Там лежал один единственный листок бумаги с шапкой почтенного научного учреждения, печатью и тремя подписями. «Так-так, господа обнищавший ученые», Прельщенные солидным гонораром прямо-таки в молниеносном темпе провели анализ нитей, осторожненько выдернутых им со всех трех принесенных Марушкиным холстов. И оказалось, что прошлый опыт Петра не подвел. Возраст одного из холстов от 350 лет до 400, возраст двух других — от 90 до ста лет. Покойный Панкратов, конечно, когда-то был молод и нищ, неужели настолько, что по бедности употреблял в дело холсты столетней и даже четырехсотлетней давности? Он поджег листок, от листка конверт, долго смотрел, как то и другое догорает в массивной пепельнице. Страшно было додумать до конца».